Лейла. Она перестала перемалывать просы и подняла свои огромные глаза к морщинистому лицу Суэлема. Тот указывал на вершину утёса, возвышавшегося над гвельтой. "Солдаты", только и сказал он. Действительно, это были солдаты. Они сыпались вниз со всех точек с оружейной изготовку, словно собираясь атаковать опасную вражескую группировку. Они жалкий лагерь кочевников, в котором находились столько женщин, старики и дети. Ей хватило одного взгляда, чтобы оценить положение, и, повернувшись к негру, она произнесла тоном, не допускавшим возражений: Скройся. Твоему хозяину понадобится узнать, что произошло. Старик секунду колебался, Но затем подчинился, проскользнул в среди хаим и шерип и бесследно исчез в тростнике крохотного озерца. Затем Лейла позвала детей мужа, женщины, слуг, взяла своего малыша на руки и стала ждать с высоко поднятой головой, когда человек, судя по всему, командовавший группой солдат, окажется перед ней. Что ты ищешь в моём лагере? Спросила она, хотя прекрасно это знала. Гасселя Саяха. Ты его знаешь? Это мой муж. Но его здесь нет. Сержант Малик без стеснения разглядывал красивую туарегскую женщину, державшуюся гордо и вызывающе. Она не носила ни покрывала, которое не позволяло бы увидеть лица, ни тяжёлых накидок. которые делали бы недоступными постороннему взору её руки, грудь или её сильные ноги. Вот уже несколько лет с тех пор, как он оказался в пустыне, ему не доводилось видеть вблизи такую женщину, и пришлось сделать над собой немалые усилия, чтобы выкинуть из головы свои мысли и ответить с лёгкой улыбкой: "Я знаю, что он не здесь. Он очень далеко". В тед дабри. Она затрепетала, услышав столь страшное название, но попыталась не подать виду. Нельзя, чтобы кто-то потом говорил, что видел ту арекскую женщину испуганной. Если ты знаешь, где он, то зачем явился? Чтобы защитить вас. Вам придётся пойти с нами. Поскольку твой муж превратился в опасного преступника, и власти опасаются, что вас растерзает возмущённая толпа. Лейла чуть было не расхохоталась в ответ на столь наглое заявление и широким жестом показала вокруг. "Толпа?" повторила она. "Какая ещё толпа? На расстоянии двух дней пути в любом направлении нет ни души". Малик Эль-Хайдери ухмыльнулся. Впервые за долгое время он почувствовал себя счастливым и довольным. В пустыне новости перелетают по воздуху, сказал он. Ты же знаешь, скоро они сюда заявятся, а нам следует избегать инцидентов, которые могут породить межплеменную войну. Вы пойдёте с нами? а если откажемся всё равно пойдёте заставим силой он окинул взглядом присутствующих здесь все в ответ на молчаливое подтверждение махнул рукой отлично тогда вперёд лейла показала вокруг себя нам нужно свернуть лагерь лагерь останется здесь Мои люди будут ждать твоего мужа. Лейла впервые занервничала, и её голос слегка задрожал. В нём зазвучала мольба. Но ведь это всё, что у нас есть. Малик презрительно рассмеялся. Прямо скажем, немного. Но там, куда вы отправляетесь, вам даже это не понадобится. Он сделал паузу. Ты же понимаешь, что я не могу передвигаться по пустыне с грузом одеял, ковров и посуды, как какой-нибудь махареро. Он подолзна к одному из солдат. Трогайтесь. Али, останешься здесь с четырьмя солдатами. Ты уже знаешь, как тебе следует действовать, если тоарек появится. Спустя 15 минут Лейла обернулась, чтобы в последний раз взглянуть вниз, на дно крохотной ложбины, на воду гвельты, на свои хаймы и ширибы, на загон для коз и угол около тростника, где пасли сверблюды. Это и её мужчина, вот и всё, чем она владела в жизни, не считая сына, которого несла на руках, и ей стало страшно, что она больше не увидит ни своего дома, ни мужа. Она повернулась к Малику, который остановился рядом с ней. Что тебе на самом деле нужно от нас? поинтересовалась она. Я никогда не видела, чтобы женщин, стариков и детей использовали в мужских разборках. У твоей армии так мало сил, что в борьбе с Гаселем ей понадобились мы? У него есть кое-кто, Кого мы желаем заполучить? прозвучало в ответ. А теперь и у нас есть кое-что, что ему нужно. Мы пользуемся его методами. И пусть скажет спасибо, что мы не перерезали горло никому из спящих. Мы предложим ему сделку: одного человека в обмен на всю семью. Если этот человек был его гостем, он не сможет её принять. Наш закон это запрещает. Ваш закон уже не существует. Малик Эль-Хайдери уселся на камень, закуривая сигарету, в то время как колонна солдат и пленных начала спуск с каменистого холма в сторону равнины, где ждали автомашины. Ваш закон принятый туарегами для удобства исключительно туарегов не имеет силы перед национальными законами он выпустил струю дыма в лицо женщине твой муж не захотел понять это по-хорошему и теперь наша задача объяснить ему это по-плохому нельзя поступать так как поступил он Потому что, дескать, ваш обычай это позволяет, и пустыня слишком велика. Когда-нибудь он вернётся и должен будет понести наказание. Если он хочет, чтобы его жена и дети оказались на свободе, то ему придётся сдаться, чтобы его судили. Он никогда не сдастся, убеждённо заявила Лейла. В таком случае тебе следует свыкнуться с мыслью о том, что ты больше никогда не будешь свободной. Она не ответила, устремив долгий взгляд в ту точку тростника, где, как ей было известно, прятался негр с уилем, а затем, словно навсегда распрощавшись со всем своим прошлым, повернулась и начала спускаться вслед за своей семьёй. Малик Эль-Хайдере докуривал сигарету и жадно следил за плавным покачиванием бёдер женщины. Наконец он с досадой отшвырнул окурок и не спеша двинулся за ней. Гасель что-то увидел, как только забрежжил дневной свет, решив, что зрение его обманывает. Однако по мере приближения Всё больше убеждался в том, что это было что-то. Он не знал что, но оно выделялось на поверхности лишённой какой-либо неровности. Солнце начало припекать, и мужчина понял, что пора прервать движение и разбить лагерь, не дожидаясь, пока верблюдица, хромавшая с полуночи, рухнет окончательно. Однако любопытство оказалось сильнее. и он принудил животных сделать ещё одно усилие, позволив им остановиться в километре от цели. Натянул полог над животными и человеком, который был всего лишь мёртвым грузом, проверил всё ли в порядке и пешком, не торопясь, двинулся дальше, стараясь не волноваться и не расходовать скудные запасы сил. Несмотря на желание броситься бежать и поскорее добраться до места, в 200 м у него уже не оставалось сомнений. Белое пятно, выделявшееся на фоне белой равнины, оказалось мумифицированным и почти нетронутым благодаря сухости атмосферы, скелетом большого верблюда с уздечкой. Он рассмотрел его вблизи. Огромные зубы скалились в печальной улыбке смерти. Из глазниц исчезли глаза, а несколько прорех в шкуре демонстрировали абсолютную пустоту нутра. Верблюд лежал на коленях, вытянув шею на песке и смотрел в ту точку, откуда пришёл госсель, то есть в сторону северо-востока. а значит он прибыл с юго-запада потому что верблюды умирая от жажды всегда устремляются к пункту следования своей последней надежде госсель не знал радоваться ли ему или огорчаться это был скелет мехари хоть что-то нарушило однообразие пейзажа сопровождающего их вот уже несколько дней но если он и сдох здесь Стало быть, за его спиной не существует никакого намёка на воду. Хромая верблюдица скоро окалеет тут же неподалёку и тоже превратится в мумию с пустыми глазницами. Каждый из них обозначит середину пути. Мёртвые они соединили север с югом пустой земли, тегдабры. В таком случае На что остаётся надеяться ему, госелю, которому приходится следовать дальше с двумя истощёнными верблюдами и человеком, отказавшимся от борьбы, в котором лишь ему с трудом удавалось поддерживать жизнь. У него не было желания отвечать, поскольку ответ был известен, и он предпочёл задаться вопросом: Кто бы мог быть хозяином этого белого мехари и что с ним случилось? Он осмотрел шкуру и части черепа, незасыпанные песком. В любой части пустыни он смог бы подсчитать, как давно животное пало, но здесь, где было до такой степени жарко и сухо, речь могла идти как о 3 годах, так и о 100. Это была мумия. Агасель не очень-то разбирался в мумиях. Он почувствовал, что жара начинает его угнетать, и повернул обратно. Он возблагодарил тень и внимательно изучил лицо Абдуля Эль-Кибира. Тот задыхался, будучи не в силах дышать нормально. Агасель зарезал верблюдицу и напоил его кровью. И почти протухшей жидкостью из желудка, которой и было всего ничего, на шесть пальцев в латунном ковшике. Хорошо ещё, что Абдуль был без сознания, в противном случае он ни за что не смог бы проглотить подобную гадость. Гасель всерьёз задался вопросом, а не убьёт ли это его спутника, принимая во внимание, что тот не привык к актуареги пить гнилую воду. Какая разница, от чего он умрёт от этого или от жажды, размышлял Госель. А если всё обойдётся, это поможет ему продолжить путь. Затем он лёг, собираясь поспать, однако на этот раз сон не пришёл, как всегда мгновенно вызванный усталостью после долгого пути. Ему не давал покоя скелет мёртвого верблюда, один одинёшенник в сердце равнины, и он старался представить себе безумного туарега, который бросил вызов Тигдабре, отправившись из Гао или Танбукту на поиски северных оазисов. На мехаре сохранилась уздечка, а вот седло и груз потерялись по дороге. Это означало, что его хозяин умер ещё раньше, и верблюд пошёл дальше один в поисках спасения, которое он так и не нашёл. И бедуины, и твареги обычно освобождают от сбруи животных, когда те должны умереть, чтобы хотя бы так выразить им своё уважение и благодарность за службу. Если хозяин верблюда этого не сделал, так это потому, что был не в состоянии этого сделать. Возможно, сегодня ночью или завтра он обнаружит его труп, и пустые глазницы также будут глядеть на северо-восток в надежде увидеть конец этой бескрайней равнины. Однако он обнаружил не один о сотни трупов. Он натыкался на них в темноте, различал их формы в полутьме при фантосмагорическом свете растущей луны, и новый день застал его в их окружении, ниисчислимого множества людей и животных, лежавших повсюду, куда ни кинешь взгляд. И в этот момент гошель сайях Имахак Кель Тальгимуса, известный среди соплеменников как охотник, понял, что он стал первым человеком, обнаружившим останки большого каравана. Лохмотья ткани наполовину прикрывали тела проводников и погонщиков, многие из них не выпускали из рук оружие или свои пустые гербы. А на верблюжьих горбах лежали туарегские седла, выгоревшие на солнце, серебряная и медная сбруя и огромные тюки с товарами, лопнувшии от времени, из которых вывалилось на твёрдый песок их ценное содержимое: слоновая кость, эбеновые статуэтки, шёлка, рассыпавшиеся в прах от одного лишь прикосновения. золотые и серебряные монеты и, вероятно, в сумках самых богатых купцов алмазы величиной с горошину. Это был легендарный большой караван, давняя мечта всех мечтателей пустыни, несчастлимое богатство, неподвластное даже воображению Шахерезады. Это был он, Однако госсель при виде его не испытал никакой радости, только глубокую тревогу, неодолимую тоску. Созерцать мумии этих несчастных и наблюдать выражение ужаса и страдания на их лицах было всё равно, что созерцать самого себя через 10 или 20, а то и через 100, 1000 или миллион лет. Кожа превратилась в пергамент, пустые глазницы уставились в никуда, открытый рот застыл в последней мольбе о глотке воды. И он заплакал. Впервые на его памяти госель саях из-за кого-то плакал. И хотя он понимал, что глупо и нелепо оплакивать тех, кто умер много лет назад, стоило ему увидеть их здесь перед собой и осознать степень их отчаяния в последние минуты, как ему изменила выдержка. Он разбил лагерь среди мертвецов, сел и стал смотреть на них, спрашивая себя, кто из них Гассель, его дядя, легендарный воин Искатель приключений, которого наняли защищать караван от нападений бандитов и грабителей, и который не смог защитить его от настоящего врага в пустыне. Он бодрствовал весь день, составив компанию мертвецам. Впервые с тех пор, как смерть застигла их в пути, кто-то составил им компанию. И попросил их духов, которые, возможно, вечно блуждают в округе, чтобы те помогли ему избежать подобной трагической судьбы, указав ему путь, который не сумели отыскать при жизни погибшие люди. И мертвецы говорили с ним своими открытыми ртами, пустыми глазницами и костлявыми руками, вцепившимися в песок. Они не сумели сказать ему, каков верный путь, однако длинная, нескончаемая череда мумий, терявшаяся из виду в юго-западном направлении, вопила о том, что направление, в котором он двигался, и откуда они пришли, неверно. Впереди только дни одиночества и жажды, и оттуда нет возврата. Так что у него оставалась единственная надежда повернуть на восток, постепенно отклоняясь к югу и уповать на то, что по крайней мере в той стороне пределы пустой земли находятся ближе. Гасель хорошо знал туарегских проводников, и ему было прекрасно известно, что когда кто-то из них ошибался с выбором пути, Он упорствовал до последнего, поскольку эта ошибка означала, что он окончательно потерял способность ориентироваться в пространстве, неверно оценив расстояние и определив своё местоположение. У него не оставалось иного выхода, как искать спасения, продолжая двигаться вперёд и надеяться на то, что инстинкт выведет его к воде. То арецские проводники терпеть не могли изменять маршрут, если не были до конца уверены в том, что знают, куда направляются. Ибо испокон веков было известно, что в пустыне нет ничего хуже, чем блуждание из стороны в сторону без определённого курса. Поэтому, когда проводник большого каравана по какой-то причине, которую никто никогда не узнает, обнаружил, что неожиданно оказался в незнакомом пространстве пустой земли, он наверняка предпочёл следовать тем же курсом, полагаясь на то, что Аллах сделает путь намного короче, чем он есть в действительности. И вот теперь он здесь, высохший от солнца, даёт газели урок, который газель усваивает. Наступил вечер, и когда солнце перестало яростно прокаливать равнину, он покинул тень своего укрытия и наполнил сумку тяжёлыми золотыми монетами и крупными алмазами. Он ни секунды не испытывал ощущения, что отнимает у покойников то, что им принадлежит. Согласно неписанному закону пустыни, всё, что здесь находилось, принадлежало нашедшему. Ибо души, попавшие в рай, обретут там все желаемые богатства. А если кто-то из-за своей низости туда не попал, он не имел никакого права на то, чтобы его проклятый дух вечно блуждал с полными сумками. Затем Туарек поделила оставшуюся воду между Абдулем, который даже не открыл глаза, чтобы его поблагодарить. и самой молодой верблюдицей, единственной, которая продержится на ногах ещё пару дней. Напився крови последнего верблюда и привязав старика к седлу, вновь пустился в путь, оставив даже навес, который давал им тень. Теперь тот стал лишним бременем, поскольку Гасель ясно осознавал, что уже не будет останавливаться ни днём, ни ночью, а его единственная надежда на спасение заключается в том, что животное и он сам будут в силах двигаться без отдыха до тех пор, пока не выберутся из этого ада. Он помолился, попросил за себя, за Абдуля, за мёртвых, бросил последний взгляд на армию мумий, уточнил направление и двинулся в путь, ведя за недоуздок верблюдицу. Та следовала за ним без единого вопля протеста, уверенная в том, что только слепая вера в человека, который шёл впереди её, может её спасти. Гасель не знал, была ли эта ночь самой короткой или самой длинной в его жизни. потому что его ноги двигались автоматически, а сверхчеловеческая сила воли вновь превратила его в камень. Однако на сей раз он уподобился одному из путешествующих камней пустыни. Эти тяжёлые валуны непостижимым образом передвигаются по плоской поверхности, оставляя за собой широкую бороздку. И никто не смог бы точно сказать, то ли тут замешаны силы притяжения, то ли их ворочили духи, приговорённые к вечности, то ли просто-напросто, такова была прихоть Аллаха.